Маринья отлично знал, что в течение всех этих дней брат короля Карл Валуа усердно старался опорочить его, пользуясь тем, что сознание Филиппа омрачено. Квадьютру сообщили о направленных против него обвинениях. — Причина вашей болезни, брат мой, — твердил Валуа. — Все те заботы, которые причинил вам недостойный слуга, Куадьютер... Это он удалил от вас всех, кто вас любит, и ради личной своей выгоды довел королевство до того плачевного состояния, в котором находится оно ныне. И это он, брат мой, посоветовал вам сжечь на костре великого магистра ордена тамплиеров. Если Филипп Красивый включит в список исполнителей своей последней воли, также и Мариньи, Это подтвердит доверие короля, подтвердит в последний раз. Маяр ждал, держа на готове перо. Но Валуа поспешно произнес. — По-моему, уже достаточно, брат мой. И он знаком показал Маяру, что список закрывается. Тогда Мариньи поднял голос. — Я всегда верно служил вам, государь, — сказал он. — Прошу вас. Препоручите меня благосклонности вашего сына. Каждый из двух Валуа и Мариньи, брат короля и первый его министр, старались подчинить своей воле сознание умирающего, и на мгновение он заколебался. Как усиленно заботился каждый в эти минуты о себе, и как мало заботились они о Филиппе. Людовик. Усталым голосом произнес король, обращаясь к старшему сыну. «Пусть Мариньи не трогают, если он докажет свою верность трону». Тогда Мариньи понял, что обвинения, выдвигаемые против него, сыграли свою роль. Но Мариньи знал, что он силен. В его руках была вся административная власть, финансы, армия. Даже церковь и та была в его руках — за исключением брата Рено. Он был уверен, что никто иной, кроме него, не сумеет править государством. Скрестив на груди руки, он смело поднял глаза к Валуа и Людовику Наварскому, стоявшим по другую сторону постели, где боролся со смертью его государь и, казалось, бросал вызов новому царствованию. «Государь, не будет ли у вас еще каких-либо распоряжений?» — спросил брат Рено. В эту минуту Юг де Бувиль поправил свечу, грозившую упасть на пол с высокого кованого канделябра, который пылал день и ночь и уже превращал королевскую опочивальню в огненное преддверие гробниц. Почему стало так темно? — спросил Филипп. — Разве ночь еще не кончилась и рассвет не наступил? Присутствующие машинально обернулись к окнам. Действительно, солнце затмилось, и тень покрыла королевство французское. — Отдаю дочери своей, Изабель, — неожиданно для всех произнес король, — тот перстень, который она мне подарила и который украшен большим рубином, называемым вишней. Помолчал немного и спросил. — Пьер де Латиль еще не приехал? И так как никто не ответил на королевский вопрос, Филипп добавил, «Ему я отдаю свой изумруд». Затем он отказал различным церквам, Булонской Божьей Матери, ибо там венчалась его дочь, Собору Сен-Мартен де Тур, Собору Сен-Дени, золотые лилии, ценой в тысячу ливров, добавлял он всякий раз». Человек этот, столь прижимистый при жизни, в свой смертный час старался подчеркнуть ценность своих даров, как бы надеясь, что они принесут ему чаемое искупление. Брат Рено склонился над изголовьем умирающего и прошептал ему на ухо. — Не забудьте, государь, вашу пуассийскую обитель. Исхудалое лицо короля исказилось гримасой досады. — Брат Рено! ответил он, «завещаю вашей обители прекрасную Библию».